Америка. Мы сновидения тех, кто грезит нами. Земля, куда слетаются ночами. Сомнениями терзаясь в самолетах, все иноземцы приземляясь там, где мы, глупцы, бездумно процветаем, в упор не видя, что мы стали теми, какими целый мир мечтает быть. И в самоослеплении, как в шорох, мы зримую мечту свою не видим. Нам невдомек, какое чудо мы сотворили». Проклятие пусть застрянут в наших глотках. Мир, исхитряясь, ищет варианты, как к нам переселиться навсегда. Мы же деловито планируем, как улезнуть отсюда. Вот дураки, орут новоприбывшие из Чада. Вы збрендили в опёт иракцы. Мы б душу продали, на вашем месте лишь бы оказаться. Взгляните же на себя со стороны, глазами нашими. Свободы лесы исходили и вдоль и поперёк, а леса за деревьями, вы чёрт возьми, не разглядели. На берег наш выносит день за днём с десяток тысяч странников, и что же? Нам не понять, с чего так разголделись и в честь чего они ликуют. Беги, согреем душу. Америка ль тебе не по нутру? Присядь и загляни в глаза им и прозрей. Америка, ты стала всем. Во что изверевшийся мир хотел бы верить? И каждый год, пусть волны иммигрантов накатывают всё равно, зовущим очагом ты остаёшься для тех, кто спать ложится с картой пучеводной, ты сновидение всех, кто грезит нами.